Учитывая, что рака найти не удалось, вечером Бада пошёл сторожить мёдохранилище. Бада, а Бада! Вам не нужны тебе в помощь рабочие лапы. Но, бада, слыхали, что в любом хранилище должен быть товар ед. Да. Зоки, не путайтесь по дрогами. Он подёргал замок, потом подошёл к большому камню и стал точить рога, мотая головой из стороны в сторону. «Смотри, каменного зока бодает! Пошись, крысь глаз летят! Ух ты!» «Совсем, видать, позверел!» «Посил бы ты нас, а! Тоскуем по родным местам сильно!» Тут Бада стал бегать из стороны в сторону и тренироваться, как он будет бодать воров. Зоки испугались и убежали. Бада набегался, устал, сел спокойно сторожить. Между тем и солнышко село, ножки за горизонт свесило, Стала лучики в косичку заплетать. Послышился шум. Бада спрятался за камень. Видит, что-то квадратное от дома идёт и рымыхает. А это Зок мёдов. Взял посылочный ящик, проковырял дырки для глаз, написал на донышке поставить, где мёд, и накрылся им. Потом, перебирая лапами, пришёл к мёдохранилищу. И расхаживая туда-сюда перед Бадой, стал промотать. К вам посылочка пришла. К вам посылочка пришла. Бада хотел было распаковать подозрительную посылочку, которая сама пришла. Но тут он увидел, что от пруда движутся три лебедя. Лебеди как лебеди, но что-то Баду в них смущало. Пригляделся повнимательней лапы были куриные. Бада поднул посылочку и кинулся наперерез лебедям. Увидев, что он мчится в их сторону, воинственно опустив рога, лебеди разбежались в разные стороны, оставив облако пуха. Это были мёдов, мёдов и мёдов, которые вымозались мёдом и вывалились в берег. А тогда взоков подальше Бада пристроился около двери и стал смотреть на небо. Но отчаянные зоки не отчаились, а побежали в лес и нашли там муравьеда. "Эй, муравьед, пошли с нами. Мы тебе покажем, где муравьёв много. Только нам надо дырочку расковырять". Муравьед обрадовался, потому что ещё не ужинал. Он пошёл вместе с зоками к задней стенке мёдохранилища, разрыл своими когтями ход и залез внутрь, а зоки забрались следом. Пока муравьед муравьёв ловил, они мёд ели. Итак, развеселились, что про Баду совсем забыли, начали песни петь. Бада ухо к двери прислонил, слышит, кто-то в мёдохранилище поёт. Прислушался зоки. Вот это да, подумал он. Я их снаружи караулю, а они оказываются внутри. Снял замок, открыл дверь, а сам кричит: "Вот я вам за дамам жоры!" При виде Бады у муравьеда муравей застрял в горле. Он испугался и бросился вон Азоки не растерялись, прыгнули муравьеду на спину и кричат О, Беги скорее! Да! Видишь, Бада, как разозлился, что ты его муравьёв поел Да! Беги скорее! Беги! Скорее! Муравьед и припустился вскач Где было Баде за ним угнаться? Азоки вцепились муравьеду в шерсть Подпрыгивают на уши, шепчут Скорее, скорее, гони! Он, Бада, до своих муравьёв в страде жадный Сюшку! и удрали. Прибежал муравьед к своей норе, зоков всадил, а сам чуть не плачет. — Что же вы мне не сказали, что это чужие муравьи? Как же я теперь хозяину в глаза смотреть буду? Зоки в ответ потупились, потому что им стало немножко стыдно, но ничего не ответили. А когда муравьед убежал, залезли в его нору и уснули. Между тем муравьед решил вернуть баде съеденных муравьев. Он наловил около муравейника целую горсть муравьев и, зажав их в лапе, понес в медохранилище. Откравшись к задней стенке, он стал искать ход, но на этот раз Бада был на чеку. Как только муравьед запустил внутрь лапу с муравьями, он крикнул «Попался, разбойник!» и с разбегу ботнул его в бок. Муравьед ойкнул Ой! и кинулся в лес. Утром, вернувшись из караула, Бада обнаружил, что зоки исчезли. Он искал их везде на кроватях и под кроватями, на кухне, в кладовке и даже в мёдохранилище, которое всю ночь сторожил. Вместо них он нашёл распотрошённую подушку, брошенный посылочный ящик и крышки от 100 банок мёда, которые утащил рак. Сами же зоки появились к завтраку.